Глава 32 Всё закончилось незадолго до рассвета. Эрику на пару с Рохом удалось устранить разрыв. Большинство нижних были повержены боевиками. Оставшиеся единицы исчезли вместе с первыми лучами солнца. С нашей стороны тоже не обошлось без потерь. Погиб один боевик королевского отряда, а ещё трое гвардейцев и его высочество принц Гарольд. Я оказалась права. Принц пытался спастись от Нижних, останавливая время, но не рассчитал силы и потерял десятилетия жизни. Сказались его недавние ранения и прошлые встречи с Нижними, когда он тоже, видимо, останавливал время, но застыл сам. Сделал вывод профессор калим осматривая тело. «Надо сообщить во дворец». «Я займусь этим», — со вздохом ответил ректор. «Возможно, сделаю это лично». «А вы, главное, поскорее поставьте на ноги всех наших ребят». Когда битва завершилась, всех пострадавших перенесли в крыло, где ими занялись миссис Грон и целители, старшекурсники Цина в том числе. Я тоже не покидала крыла пока всем не была оказана помощь. Вейтен пришёл в себя только к ночи. Я ждала этой минуты весь день, заглядывая к нему в палату при первой возможности, а потом и вовсе решила остаться на ночь, несмотря на протесты отца и миссис Грон. «Привет». Как только Вэй открыл глаза, я взяла его за руку. «Лора?» Губы Вэйта натронула улыбка. «Ночь ещё не закончилась?» «Смотря какая!» — усмехнулась я. «Ты был без сознания почти сутки. Кажется, я всё проспал. Не думаю, что об этом стоит сильно переживать», — заверила его со смехом. «Ты и сама в порядке?» Вэйта накинул меня взволнованным взглядом. «Как плечо?» «Со мной всё хорошо», — успокоила я. ожог заживает. Осталось пара ссадин, но и они к утру сойдут. «Чем всё закончилось?» — спросил он. «Много пострадало?» «Закончилось». Я вздохнула. «Нам на помощь пришла часть отряда Джулианы и Эрик, то есть Редклифф, с профессором Рохом. Они раньше справились с разломом у главного корпуса, потом прибежали к нам. К утру все разломы были запечатаны и с нижними тоже покончено. Погибло пятеро». «Среди них принц». «Кто?» Глазовые-то накруглились от удивления. «Гарольд?» «Да». «И я рассказала, как всё произошло. Он хотел убить тебя, но сам привёл себя к смерти. Как представлю, что могла потерять тебя». Мой голос всё-таки дрогнул. «Думаю, Гарольд пытался это сделать с нами обоими. Одним копьём, сразу двоих», — прошептал Вей, сжимая мою руку. «Но главное, у него ничего не вышло». Я хотела ещё рассказать ему о Робби, однако он опередил меня новым вопросом. А как остальные? Джу, профессор Лот, твой отец, ребята из «Семёрки», Глория, они тоже отделались малой кровью. Больше всего задела Лота и Алекса. Их ещё оставили в медкрыле по соседству с тобой. Да, ещё Шин здесь. Папа ушёл к себе, девочки тоже. А и Макс вообще не пострадали. Джу, кстати, где-то тоже здесь рядом заботится о своём Джошу. хлеще чем я тебе прямо не узнать добавила я заговорческим шепотом и как это понимать вы и сделанным возмущением бровь хочешь сказать ее любовь к профессору сильнее чем твоя ко мне как знать я подыгрывая ему безразлично пожала плечами так не пойдет в потянул меня на себя ладони перехватил затылок и мои губы оказались на его губах он немедленно захватил их в плен Я с радостью сдалась, желая показать и доказать, что мои чувства ничуть не слабее, чем любовь Джулианы, а может и сильнее. Но вскоре мне пришлось прекратить эту пылкую демонстрацию. Не как девушке, а как целителям. Всё, я прижала палец к губам Уэйтона. На сегодня хватит. Тебе надо отдыхать, ясно? Ты даже не представляешь, как ужасно выглядел с копьём в животе. Ты сама хоть отдыхала сегодня? Уэйтон переплёл наши пальцы. Уверен, даже не присела за день. Теперь, когда всё позади ты очнулся, смогу отдохнуть по-настоящему, — улыбнулась я. Ложись. Вейб приподнял край одеяла и отодвинулся в сторону. С ума сошёл, — затрясла я головой. Ты ранен, тебе нужен покой и удобство. Я должен быть уверен, что ты сегодня поспишь, а не отправишься на новые приключения. Залезай быстрее. Но мы вообще-то в крыле и миссис Гронн, Говорила я, уже лёжа под одеялом, сама не понимая, как ему удалось уболтать меня. Нет, я, конечно, планировала заночевать здесь, но у кровати Вейтона, а не в ней. Всю ответственность беру на себя. Вейтон поудобнее устроил мою голову на своём плече. В конце концов, я тяжело ранен, и мне нужен круглосуточный уход и наблюдение. И целитель под бочком. Так быстрее идёт выздоровление. Честно? а такой методике лечения я ещё не слышала», — хмыкнула я. «Скоро услышишь. Это экспериментальный метод». Заверила меня Вэй самым серьёзным видом, и я прыснула со смеху. Хорошо, что успела уткнуться лицом ему в плечо, иначе миссис Гронт точно бы прибежала на мой хохот и испортила бы весь эксперимент. Заснули мы, конечно же, далеко не сразу. Ещё долго вели разговоры о битве, перемежая их продолжительными поцелуями. «Повезло, что мне удалось встать раньше и встретить миссис грон зашедшую к Вэю с утренним обходом на ногах. Ты всё-таки сидела здесь всю ночь?» — спросила она, с подозрением покосившись на мою мятую одежду, в которой я спала. Да, сама не заметила, как задремала. На стуле. Я торопливо пригладила растрёпанные волосы. «Эх, молодёжь!» — усмехнулась лекарь. «Иди разомнись, поешь нормально, а я пока твоего благоверного осмотрю». «Может, завтра к вечеру даже выпишу». «Под твою ответственность». Это было бы здорово. На радостях я чуть не обняла миссис Грон, но сдержала порыв. Наш лекарь, несмотря на доброе сердце, не очень сентиментальная особа и избегает всяких нежностей. По пути к выходу из медкрыла я задержалась у приоткрытой двери палаты, где разместили шина. Он заметил меня и позвал сам. «Заходи, чего топчешься на пороге? Привет». Не стала отказываться от приглашения. «Как ты?» «Сказали, что после обеда могу быть свободен». Шин Пол сидел на кровати поверх одеяла, уже полностью одетый. «Отлично, рада за тебя». Мне, как всегда, было неловко разговаривать с ним наедине. «Наверное, я должен поблагодарить тебя и твою кузину за спасение?» Как-то неуверенно произнёс Шин. «Но ты первый начал», — усмехнулась я. «Спасать. И мне кажется, мы уже обменивались благодарностями». «Действительно, формальности соблюдены, и ладно». Он пожал плечами и всё же улыбнулся. «Ты изменился, Нейдж». Вырвалось у меня непроизвольно. А ещё я вновь назвала его по имени. Можно спросить, с чем это связано? Изменился в какую сторону? Шин вопросительно изогнул бровь. «Надеюсь, худше, в худшую?» «В лучшую», — поправила его. «Ты иначе относишься ко мне и к другим. Да ты стал почти нормальным». «С тобой теперь и поговорить можно», — в шутку добавила я. «Может, дело в том, что заблокировали мою магию?» — хмыкнул Шин. «И мне ничего не оставалось, как стать таким нормальным. Хотя кто знает, что нормально, что нет. Унижение слабых точно ненормально», — ответила я уже серьёзно. «Ты хочешь поговорить об этом? Честно? Нет», — ответила я, возвращая усмешку на лицо. «А если я из-за тебя изменился?» — вдруг произнес Шин. Сердце испуганно наталкнулось, а щёки стали горячими. «В чём это он?» «Нет, это не то, о чём ты подумала». Шин снова улыбался и довольно гаденько. «Любовь оставлю для Тайлера. Я говорю об уважении. Сам не могу вспомнить, когда это случилось, и ты перестала меня бесить. Как и твой Тайлер. Может, когда вы начали встречаться? Или когда ты оказалась в семёрке и приняла вызов Свона? Или... не знаю». Я вообще не люблю заниматься самоанализом. Просто в какой-то момент признал, что и ты, и он, вы вызываете уважение. Каждый сам по себе и вместе тоже. Это достаточная причина для того, чтобы измениться? Возможно. Его слова вызвали у меня растерянность. В таком случае давай прекратим эту философию. Мы все меняемся в течение жизни. Кто-то больше, кто-то меньше. Ты, кстати, тоже изменилась». Та первокурсница, которая катила меня водой, и та девушка, что стоит передо мной сейчас. разные, пусть это и не так заметно. И Талли разменился. «Ты сам продолжаешь философствовать», — заметила я. «Простите, больше не буду», — Шин развёл руками. «Умолкаю». «Я пойду», — сказала я, поворачиваясь к двери. «Увидимся». После нашествия нижних двор было не узнать. Земля вздыблена, клумбы растоптаны. Многие деревья сломлены и повалены. Да уж, профессору Райта и её студентам с бытового придётся попотеть, чтобы вернуть всё в прежнее состояние. У фонтана, который сейчас не работал, обнималась парочка, и только со второго взгляда я узнала в них Аннети и Макса. Подходить к ним не стало, чтобы не смущать, но улыбка, вызванная этой картиной, не сходила с моего лица всю дорогу до общежития. Теперь можно было с уверенностью сказать, что болезненная любовь к к шину прошла. Даже несмотря на эффектное спасение над пропастью. Я столкнулась с Робом, когда поднималась по лестнице к себе в комнату. Он спускался навстречу. Мы оба остановились, и наши глаза встретились. Я, наверное, должна была что-то сказать, особенно после случившегося ночью. И вообще, я не знала, как с ним теперь себя вести». Понятно, что дружбу нашу в том виде, какая она была ещё год назад, уже не вернуть ни при каких обстоятельствах. Однако... Но Роуп опередил меня. «Не говори ничего. Не надо. Обойдёмся без натужных благодарностей и извинений». И он прошёл мимо, слегка задев меня плечом. Сердце кольнуло печаль. «Мне жаль, Роуп, что у нас всё так вышло. Но каждый сам выбирает свой путь. И ты свой выбор тоже сделал». Правда, зашёл не туда, куда стремился. Я наскоро переоделась, приняла ванну, забежала в столовую перекусить и вернулась в медкрыло. У кабинета миссис Грон я встретилась с Эриком, точнее, Рэдклиффом. Никак не могу привыкнуть к этому имени. «Привет», — поздоровался он со мной. при «Добрый день», — быстро поправилась я. «Слушай, Лор, перестань», — посмотрел он на меня со своей неизменной улыбочкой. «Для тебя я по-прежнему Эрик». «Если, конечно, ты пожелаешь общаться со мной дальше, но если нет никаких претензий, я всё понимаю». «В любом случае, мне надо время, чтобы осмыслить всё», — ответила я. «За последнюю неделю слишком много всего произошло». «Конечно», — кивнул Рэдклифф. «Но в любом случае, я в долгу перед тобой и твоей семьёй. Просто знай это». Зак внезапно раздалось за его спиной. Он быстро обернулся, и я с удивлением увидела за его спиной профессора Калема. А он смотрел только на Эрика. «Теперь я понимаю, что мне не давало покоя всё время, пока учил тебя». Профессор неожиданно улыбнулся. «И события последних дней только подтверждают это. Ты вернулся. Мы ведь можем поговорить?» Рядклифф улыбнулся ему в ответ и открыл дверь кабинета, приглашая его войти. «Представляешь, профессор калим узнал в Эрике Редклифа. «Оказывается, они знали друг друга». Поспешила поделиться я с Вейтоном, едва зайдя к нему в палату. Но Вей никак не отреагировал. Он с озабоченным видом читал какую-то бумагу. Подойдя ближе, я заметила на ней королевское тиснение и печать. «Что это?» — спросила я. Сердце от чего-то замерло, будто предчувствуя очередную неприятность. «Меня просят явиться во дворец, как только буду чувствовать себя лучше», — ответил Вейтон. Это как-то связано со смертью принца? Я уже не находила себе места. Скорее с королём. Кажется, его жизнь тоже вот-вот подойдёт к концу».